Глава 5. Правильная торговая марка. Эпиграф. Я уверен, что возможностям бренда почти не существует предела, но только в том случае, если его правильно использовать. Ричард Бренсон. Один из наиболее часто задаваемых Бренсону вопросов о Virgin касается того, есть ли пределы расширению их бренда. Некоторые полагают, что присваивая марку Virgin такому ассортименту изделий и услуг, Бренсон серьёзно рискует. Бренсон отвечает на это, что до тех пор, пока риску не подвергалась целостность бренда, он растяжим до бесконечности. Опрос девяносто седьмого года показал, насколько сильным является бренд Virgin. В ходе опроса выяснили, что 96 британских потребителей слышали о Virgin, и столько же людей считают Ричарда Бренсона её основателем. Virgin это уникальное явление в бизнесе, отмечает один аналитик. У компании есть одно принципиально важное и при этом непостижимое достояние её имя. Бренд узнаваем, он привлекает покупателей хорошим качеством и низкими ценами. Конец цитаты. Бренсон намерен продолжать в том же духе, однако он признаёт, что стратегия Virgin будет работать для любого бренда. Есть бренд будешь путешествовать. Первоначально нацеленная на молодых людей, сегодня Virgin рассчитана на более широкую аудиторию. По мере развития бизнеса Брэнсона растет и привлекательность бренда. «Четыре года назад мы перекинулись на привлечение родителей и наших основных клиентов», — говорит он. «Но нам нужно быть осторожными, чтобы не потерять детей. Мне бы хотелось, чтобы люди почувствовали, что Virgin может удовлетворить большинство их жизненных потребностей. Мы не должны терять клиентов. Это решающий фактор». Конец цитаты. В середине 90-х годов Virgin была буквально повсюду. Бренд стал таким вездесущим, что казалось, не проходило и дня без того, чтобы вы не увидели ухмыляющегося Ричарда Бренсона, представляющего какое-либо новое изделие Virgin. Знаменитый логотип в виде летящей V украшал самолёт, магазины и фронтоны кинотеатров. Расширить границы Бренсон критически настроен по отношению к традиционному западному взгляду на создание бренда. Он сравнивает подход Virgin со стратегией некоторых японских компаний. Относительно решения компании Mars не использовать свою известную торговую марку на кормах для животных, он заявляет: "То, что я называю синдромом Mars, заражает каждое подразделение маркетинга и каждое рекламное агентство в стране. Они считают, что бренд относится только к определённым изделиям, что область их распространения очень ограничена". Кажется, они забыли, что ни у одного потребителя не было никаких проблем в связи с тем, что он играл на пианино Yamaha и катался в тот же день на мотоцикле Yamaha или слушал приёмник Mitsubishi, проезжая в машине той же марки мимо банка Mitsubishi. Основная мысль, которую необходимо осознать создателем брендов, заключается в том, что наиболее существенным аспектом успеха бренда Virgin является его оправданность на том или ином секторе рынка. Если бы образ потускнел из-за ассоциации с некачественным изделием или плохим уровнем обслуживания, хотя бы в одной из областей, высокая репутация бренда Virgin могла бы пошатнуться. Так, внедрение на рынок железных дорог в Великобритании не принесло бренду ничего хорошего. Главное – доверие клиента. Несмотря на все его шутки, Ричард Брэнсон необыкновенно серьезно относится к репутации бренда Virgin. Ваш бренд настолько успешен, насколько высока ваша репутация, говорит он. Соответственно, ваш бренд имеет огромную ценность. Уникальность бренда Virgin заключается в том, что, как сказал Will Whitehead, исполнительный директор Virgin и давний коллега Бренсона: "Мы в Virgin понимаем, насколько велико значение бренда, и распространяя на что либо свою торговую марку, подтверждаем соответствующий уровень качества изделия. Virgin всегда старается придерживаться этого принципа". Конец цитаты. Бренсон снова и снова признаёт, что самые важные и ценные качества, которыми обладает Virgin, это её репутация. Поставьте имя Virgin на любое изделие, качество которого недостаточно высоко, и репутация всей компании будет испорчена. Важнейшими качествами Бренсона, ставшими стержнем, на котором держится Virgin, являются его несомненная неутомимость, ненасытное желание рисковать и осваивать новые сферы. необходимость постоянно расширять границы империи у Бренсона в крови. Он говорит: "Мы расширяем сферу распространения нашего бренда, но всегда заботимся о том, чтобы помещать наше имя только на изделия, которые соответствуют нашим жёстким критериям качества". Конец цитаты. В последние годы Бренсон много размышлял над тем, что же поддерживает бренд Virgin. Он уверен, что репутация компании основана на пяти китах: деньги, качество, надёжность, нововведение, и неопределимое, но тем не менее очевидное желание развлекаться. Это основные качества бренда, используемые Ворджен при разработке новых деловых предложений. Бренсон заявляет, что любое новое изделие или услуга должна обладать следующими качествами. Первое высоким качеством, второе новизной, третье конкурентоспособностью, четвёртое должно быть вызовом по отношению к существующим альтернативам, пятое должно быть в какой-то степени забавным и шестое должно приносить прибыль. Бренсон заявляет, что множество проектов, которые он рассматривает, потенциально очень выгодны, но они отклоняются, если не соответствуют корпоративным ценностям. Он говорит: "Мы серьёзно рассматриваем идею, если она соответствует по меньшей мере четырём из пяти основных критериев". Повод для беспокойства. Если у вас есть мощная торговая марка, и вы видите на рынке благоприятную возможность, то вы не позволите такому незначительному препятствию, как отсутствие опыта, встать у вас на пути. По словам Бренсона, если вы знаете, как работать с людьми и как их заинтересовать, Не имеет значения, начинаете ли вы работать в авиационной промышленности, производстве безалкогольных напитков или киноиндустрии. Правила везде одинаковы. Однако никогда не следует заниматься промышленностью только с целью получения прибыли. Необходимо верить в возможность кардинального изменения этого сектора промышленности. Тогда можно будет не обращать внимания на тех, кто продолжает болтать о пределах распространения вашего бренда. Вспомним неудачную попытку финансирования Virgin в сети британских железных дорог. Если вы 20 или 30 лет имеете хорошую репутацию, люди знают вас как родного брата или сестру, говорит Бренсон. Они знают сильные и слабые стороны вашей компании. Бренд, имеющий такую репутацию, способен противостоять любой неудаче и даже станет в результате сильнее. Конец цитаты. Избегайте банальностей. Еще одна существенная составляющая в системе управления Брэнсона. Что бы «Верджин» ни делала, это создает ощущение веселья. Брэнсон говорит, в ранние годы существования компании само название «Верджин» воспринималось как рискованное. Нам даже три года не позволяли запатентовать его. Но иногда, развивая бренд, приходится рисковать. EMI не стала работать с Sex Pistols, опасаясь, что это испортит репутацию компании, а мы почувствовали, что это было весьма хорошей возможностью привлечь к Virgin внимание всех современных музыкантов. Судебные дела, связанные с группой Sex Pistols, только помогали укрепить образ Virgin. Правильная торговая марка Одним из наиболее часто задаваемых Бренсону вопросов является вопрос о том, насколько широко может быть сфера распространения бренда компании Virgin. Бренсон отвечает, что пока целостность бренда не подвергается риску, он может растягиваться до бесконечности. В связи с этим Бренсон может дать следующие рекомендации. Первое. Хороший бренд растёт сам. Те, кто понял, что делает Бренсон, догадались, что стратегия Virgin представляет собой новую возможность развития бренда. Второе. Эластичность бренда бесконечна. Существующие изделия и услуги Virgin обеспечивают регулярное поступление новых выгодных предложений. Третье. Любите, прославляйте и лелите свой бренд. Бренсон в очередной раз подтверждает, что самым значимым качеством Virgin является её репутация. Суть его философии заключается в следующем: заботьтесь о своём бренде. Суть его философии заключается в следующем: заботьтесь о своём бренде. И он расцветёт. Четвёртое. Правила существуют, чтобы их нарушать. Если у вас большой бренд и вы получили какую-либо благоприятную возможность продвижения на рынке, вы не позволите такому незначительному препятствию, как отсутствие опыта, стать у вас на пути. И наконец, пятое. Для вкуса необходим щепотка соли. Что бы ни делала Virgin, это создаёт ощущение веселья. Но это не значит, что компания подходит ко всему непрофессионально. Не далеко не так. Просто у её главы есть чувство юмора.